проходе справа был слабо различимый силуэт фигуры, причем свет сзади нее лишь слабо оттенял ее контуры, и только тогда, когда глаза привыкли к этому слабому освещению, Мария увидела фигуру женщины в длинном халате, полы которого колебались под воздействием слабого ветерка из открытого окна. Окно. Прямо впереди стояла вторая фигура. Казалось, она тоже движется, размахивая руками. О, Божий! испуганно воскликнула она. Зажги свет, Джейсон. Никто из них ни в чем не разобрался, заметил Борн. Только две настольные лампы. Одну они нашли. Он осторожно прошел через комнату и добрался до лампы, которую искал. Она валялась на полу у стены. Он поднял ее и повернул. Мари вздрогнула. Рубашка и брюки Борна были размещены на раме дальнего окна. Белая ткань была пересечена ровной линией разрыва от пуль по диагонали груди. «Вот и твое сообщение», — прошептал Борн. «Теперь ты знаешь, что оно означает. И теперь, я думаю, ты будешь лучше прислушиваться к тому, что я буду говорить». Мари ничего не ответила. Она молча подошла к платью, рассматривая его так, как будто не верила собственным глазам. Внезапно она повернулась, и глаза ее дико блеснули. «Нет, этого не может быть. Здесь что-то не так, как должно было быть. Позвони в посольство». «Что? Сделай так, как я прошу, сейчас же». «Остановись, Мари, ты же должна понять...» Нет, черт бы тебя побрал, это ты должен все понять. Это не должно было так закончиться, не должно, но закончилось. Позвони в посольство, позвони с другого телефона, но сделай это немедленно. Спроси Корбельяра, быстрее. Если я для тебя что-то значу, сделай это. Борн не мог отказать Мари. — Что я должен ему сказать? — осведомился он, подходя к телефону. Сперва дозвонись до него, пока все. Я боюсь. Какой номер? Она набрала ему номер, и он стал ожидать ответа коммутатора. Когда, наконец, ему ответили, все говорило о том, что оператор находился в страшной панике. Слова то пропадали, то возникали, делая временами разговор совершенно непонятным. Слышались крики, резкие слова команд на английском и французском языках и прочий шум. Через несколько секунд он выяснил причину переполоха. Денис Корберьер, канадский аташе, вышел из посольства на Авеню Монтегю в час сорок минут утра и был застрелен выстрелом в горло. Он был мертв. Есть еще вторая часть сообщения, Джейсон, прошептала Мари, растерянно глядя на него. Теперь я буду слушаться тебя потому что кто-то пытается тебе помочь, кто-то пытается связаться с тобой. Сообщение было послано, но не нам и не мне. Оно было послано лишь тебе, и только тебе следует с ним разобраться. Глава 22. Один за другим в шумном отеле «Хилтон» на 16-й улице Вашингтона появились четверо мужчин. Каждый поднялся на отдельном лифте, проехав или не доехав два-три этажа до назначенного места и пройдя остальное расстояние пешком. Для выбора другого места встречи времени не было. Это были люди из Трэдстоун-71, те из них, которые остались в живых. Остальные были мертвы. Их уничтожили в кровавой бойне на Тихой улице в Нью-Йорке. Лица двух присутствующих были известны широкой публике, причем одно даже больше других. Первое принадлежало престарелому сенатору из Колорадо, второе — бригадному генералу Кроуфорду. Его инициалы И.А. означали «Ирвин Артур», что в свободном переводе передавалось как «железный осел». Двое других мужчин были фактически неизвестны, за исключением узкого круга их ведомств. Первый был морским офицером, возглавлявшим управление по информации Пятого морского сектора. Последний из присутствовавших был сорокалетним ветераном ЦРУ. В свое время он участвовал в особо секретных операциях, связанных с медузой. Когда-то он был ранен в ногу и ходил, опираясь на трость. Звали его Александр Конклин. В номере не было стола для проведения конференций. Это был обычный двойной номер, где стояли две похожих друг на друга кровати, диван, два кресла и маленький столик для кофе. В такой обстановке вряд ли можно было ожидать проведения подобного совещания, но, тем не менее, оно проходило именно здесь. Сенатор и морской офицер расположились в противоположных углах дивана. Конклин сидел в кресле напротив них, опираясь на трость, а генерал Кроуфорд все еще стоял. «Начинайте, генерал», — обратился к нему сенатор, — «что там, в конце концов, произошло? Майор Веб должен был ждать свой автомобиль на углу Лексингтон-авеню и 72-й улицы. Время уже истекло, но он не появлялся». Водитель начал беспокоиться, так как им нужно было еще добраться до аэродрома в Нью-Джерси. Сержант запомнил адрес, скорее всего, потому что ему приказали забыть его навсегда, и он подъехал к дому. Секретные замки были открыты, а вся сигнализация уничтожена. Везде была кровь, и на внутренней лестнице валялся женский труп. Шофер прошел вниз в оперативную комнату и обнаружил там трупы мужчин. Этот человек заслуживает поощрения, заметил офицер. Что вы хотите этим сказать? поинтересовался сенатор. Генерал Кроуфорд терпеливо объяснил. Он показал присутствие выдержки и сообразительности, так как догадался позвонить в Пентагон и настаивал на разговоре только по специальной связи. Кстати, он специализировался на этой технике. Когда же он добился соединения, то отказался разговаривать со всеми, кроме меня, пока меня не разыскали. «Пошли его в военный колледж, Ирвин!» — шутливо прошепелявил Конкрин. «Он гораздо способнее тех шутов, которых ты получаешь оттуда». Кроуфорд обменялся взглядом с представителем церу. После этого я связался с полковником МакКлареном в Нью-Йорке и приказал ему разобраться во всем на месте, но ничего не трогать до моего появления.